Тем не менее, он отпустил плиту и посветил фонариком в открывшийся черный мрак. Если он ожидал обнаружить внизу лестницу, ведущую к жутчайшему из кошмаров, то его ждало разочарование. Среди зловония и натреснутого воя Уиллет различил лишь кирпичную кладку цилиндрической шахты диаметром около ярда с половиной. Ни ступенек,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 Затем, сам того не замечая, начал твердить тарабарщину в духе модернистской бесплодной земли мистера элиота, А затем и вовсе перешел на часто повторяющееся в бумагах Уорда двойное заклинание «Янг-нгах, йог-сатот!» и так далее. Это немного успокоило Уиллета, и он сумел подняться на ноги, оплакивая потерянный фонарик и